Алла Ларионова «Царица Бала». «Милая!» — плавно скользил по волнам тягучий напев цыганского хора. «Ты услышишь меня?» «Милая!» — негромко повторял своим низким скрипотцой голосом Михаил Жаров. И, пряча лицо от камеры, жарко шептал, «Как ты похожа на Люську, Людмилу Целиковскую, его бывшую жену, Шельма!»